Энциклопедия «Царь-бомба» В 1960-х годах, во время Холодной войны, США и Советский Союз соперничали в создании разрушительной атомной бомбы. Кульминацией этой гонки стало 30 октября 1961 года, когда на новой земле был взорван самый крупный ядерный заряд, созданный человеком. Он получил название «Царь-бомба» и обладал мощностью в 57 мегатонн, то есть в 3300 раз превосходил бомбу-малыш, сброшенную американцами на Хиросиму в 1945 году. Царь-бомба стала самым сокрушительным оружием массового поражения в истории человечества. Она была сброшена с бомбардировщика Ту-95Б и взорвалась над пустынным архипелагом, который, как утверждается, находился на максимальном удалении от городов и поселений русских. Изначально планировалось, что мощность сальбомбы составит 100 мегатонн. Она должна была состоять из трех отсеков. В первом предполагалось разместить ядерный заряд, во втором термоядерный, а в третьем еще один ядерный. Но на завершающем этапе работ Никиту Хрущева, правившего в те времена, предупредили — что последствия могут оказаться непредсказуемыми. В результате взрыва радиоактивные осадки могут выпасть на территории, расположенные вдали от эпицентра взрыва. Хрущев решил уменьшить мощность и в самый последний момент урановый заряд в третьем отсеке заменили свинцом. Таким образом, мощность бомбы составила 57 мегатонн, в тротиловом эквиваленте. Это интуитивное озарение оказалось более чем уместным. Результаты испытаний превзошли все ожидания. После взрыва образовался огненный шар диаметром 7 километров, который потом стал расти, пока не достиг в верхней части диаметра 30 километров. Атомный гриб поднялся на высоту 64 километра, то есть в 7 раз выше вереста, а интенсивность излучения была такова, что наблюдатели видели его за тысячу километров. В радиусе 25 километров от эпицентра взрыва почва спеклась в однородную стекловидную массу, в радиусе 100 километров — От специально построенных для проведения опыта зданий не осталось камня на камне, жар ощущался на расстоянии 300 километров, а в радиусе 500 километров из окон повылетали все стекла. После испытаний на новой Земле гонка за создание самой мощной атомной бомбы прекратилась. У американцев Произошел неприятный инцидент с бомбардировщиком b 52 который развалился в воздухе. Из него вывалилась водородная бомба в 260 раз мощнее, что была сброшена на Хиросиму. Она упала на поле в штате Северная Каролина. Если бы адская машина сдетонировала, в зоне поражения... Оказались бы Вашингтон, Бостон, Балтимор и даже Нью-Йорк. А Огласку этот факт получил только в 2013 году. Архипелаг «Новая земля» и по сей день остается полигоном для испытаний русских атомных бомб. На нем было осуществлено около ста ядерных взрывов, а заодно хранилищем контейнеров с радиоактивными отходами, таковых там насчитывается порядка 12 тысяч. Под воздействием коррозии герметичность контейнеров постепенно нарушается, и с каждым годом они становятся все токсичнее. В прибрежной зоне по-прежнему плавает рыба, морские течения разносят радиоактивную воду по всему океану, а из-за ветра заражение воздуха охватывает огромные территории. Последствия проводимых взрывов оказали влияние на всю окрестную флору и фауну. Что касается создателей «Царь-бомбы», то один из них, физик Андрей Сахаров, в 1975 году Получил Нобелевскую премию мира. Дополнение Чарльза Уэллса к труду Эдмунда Уэллса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».